Как Вовик-мажор с друзьями попал в неприятную историю? Арон медленно пробирался по разрытой десятой линии Васильевского острова к дому Марксена Ивановича. Глубокие траншеи для смены канализационных труб избороздили почти всю улицу. Выселись горы, вынутые из траншеи земли. Арон осторожно лавировал среди всего этого бедлана. И вдруг увидел у самой большой и глубокой траншей великолепную черную девятку Вовика Мажора. Она перекрывала проезд. Пришлось остановиться в нескольких метрах. Около девятки шла какая-то возня. Арон вгляделся и увидел плачущую ривку, у которой текла кровь из носу, Вовик-мажор тащил ее в машину, а Ривка плакала и упиралась. С другой стороны, двое приятелей Вовика втаскивали в девятку рыдающую Клавку в разорванном платье. Не выключая двигателя, Арон вышел из своего москвича и, не глядя на Ривку и Клавку, спросил, «Что за разборки, Вовик?» «Арон Моисеевич!» – захохотал Вовик. «Товарищ Иванов, король шиномонтажников!» «Спокуха, ребята! Не трухайте! Свои!» Увидев Арона, Клавка и Ривка испугались еще больше. Но Арон даже не взглянул в их сторону. «Что за разборки, Вовик? Я тебя спрашиваю». «Да вот, телки упираются, не хотят платить по счету». «И что они вам задолжали?» – спросил Арон. «Всего лишь ночь любви, папаша!» – рассмеялся один. «А может, вы им не нравитесь?» – сказал Арон. «А в кабаке с нами сидеть им нравилось?» – спросил второй. «Тоже верно!» – задумчиво произнес Арон и вдруг со страшной силой ударил кулаком в лицо одного приятеля Вовика и тут же второго. Вовика он схватил за волосы, и с размаху хряснул физиономией об капот черной девятки. Один из приятелей Вовика стал было подниматься, но Арон безжалостно засадил ему ногой в живот, а второму наступил на шею и сказал «Только шевельнитесь, сявки, я из вас таких клоунов наделаю». Он приподнял за волосы окровавленного Вовика-мажора и спросил «Выпивка есть?» Вовик что-то промычал разбитым ртом и показал на заднее сиденье своей машины. Арон вытащил оттуда бутылку коньяка и большую бутылку водки. «Открывай!» – приказал он Ривке. Та трясущимися руками откупорила обе бутылки. Арон взял коньяк и стал его насильно вливать в разбитый рот Вовика. «Пей, сучонок, пей, чтобы ни капли не осталось!» «Зато потом, когда тебя милиция начнет напрягать, сможешь сказать, что был в жопу пьяный и ничего не помнишь». Вовик захлебывался, глотал коньяк вместе с кровью. Арон заставил его выпить всю бутылку. Потом он стал вливать водку в одного из приятелей Вовика. Тот попытался было встать, но Арон снова сильно ударил его в живот и влил в него половину большой бутылки московской. Вторую половину бутылки он насильно скормил второму приятелю Вовика. Когда тот проглотил последние капли московской, Арон волоком втащил его в девятку, рядом с ним погрузил бесчувственного другого приятеля, а Вовика усадил за руль, предварительно вывернув колеса девятки в сторону глубокой траншеи. Затем Арон влез в свой «Москвич», включил скорость и резко дал газ. «Москвич» рванул с места, сильно ударил роскошную «девятку» в задний бампер, и та покатилась прямо в траншею. Раздался грохот падающего автомобиля, и через секунду, когда развеялась пыль, Из глубокой траншеи торчал только багажник, великолепный в прошлом девятки. Арон вылез из москвича, хозяйственно осмотрел искалеченную облицовку своей машины, разбитую фару и только потом заглянул в траншею. Сукаризный покачал головой. «Ну надо же было так напиться, чтобы белой ночью в траншею влететь!» «Хорошо еще, если все живы. Ах, молодежь, молодежь!» Он поднял глаза на онемевших от ужаса Клавку и Ривку и сказал уже совершенно другим тоном. «А вы что по тоскухе стоите? Марш немедленно в машину, идиотки!» Ранним утром у кооперативного гаража Арон в рабочем комбинезоне ремонтировал свой «Москвич», выпрямлял бампер, облицовку, ставил новую фару. Клиентов еще не было. Василий прибирал мастерскую, переговаривался с Ароном через открытое окно. «Где это ты так шваркнулся, Арончик?» «Где, где? Пол города разрыто, фонари не горят. А мы тебя с Марксеном ждем, ждем. Старик уж засыпать начал». «Ну и слава богу», — сказал «Арон». «Васька, а Васька, я чего сказать тебе хотел? Все-таки мы с тобой говнюки». «Здрасте, пожалуйста. Это кто ж тебе сказал?» «Это я сам себе говорю. И тебе тоже», — ответил Арон, не прерывая работу. «Со своей женой Ривкой ты не хочешь иметь дело. И ты прав». «Я Клавку вычеркнул из своей жизни и тоже вроде прав. Но, Вась, ведь Клавка же тебе...» «Младшая сестра, а Ривка мне младшая сестра. А мы, старшие братья, как желобы, даже в голову не берем, как они там, чего у них. Они женщины, их любая шпана обидеть может. Вот я про что». Василий насторожился. Со шваброй в руке вышел из мастерской. «Ты видел их? Еще чего? Это я так вообще говорю». «Ты мне не вкручивай!» – в панике закричал Василий. «Что с Клавой?» «А я откуда знаю?» – в свою очередь заорал на него Арон. «Твоя сестра! Ты и поинтересуйся! Позвони, руки не отвалятся!» Василий бросил швабру и побежал в мастерскую. Через несколько секунд послышался его тревожный голос. «Клава! Клавочка! Здравствуй, маленькая моя! Это я, Вася!» Арон улегся под машину, стал наживлять болты бампера.